— Впервые я увидела их сверху, — сказала нянюшка, — чуть вспомила, не свалилась от смеха. Возникла пауза, в течение которой Казанунда пытался обдумать ситуацию. — Что мне провалиться? — наконец воскликнул он. — Я-то думал, эти типы, что возятся с могильными холмами и прочими земляными работами, серьезные друиды, а не... В общем, никак не мог себе представить, что на самом деле они выкладывают всякие похабные картинки, место которым в отхожем месте, извини за каламбур. Похоже, ты не сильно шокирован. Она готова была поклясться, что под париком гном покраснел. «Ну и есть еще такая вещь, как стиль», — пожал плечами Казанунда, «утонченность, наконец». Нельзя же просто орать во всеуслышание! Эй, смотрите, какая большая и толстая у меня колотушка. Тут все немножко сложнее, возразила нянюшка, пробираясь сквозь кусты. Здесь сама местность, как ты выразился, орёт. Вообще, по-моему, колотушка это гномье словечко. Ага. Очень точная. Казанунда попытался выпутаться из очередного куста шиповника. Я сми сюда никогда не приходила. Раздался где-то впереди голос нянюшки. Говорила, мол, хватит с нее всяких народных песенок и майских деревьев. Мол, целый непристойный пейзаж — это уж слишком. «Конечно», — продолжала она, — «изначально это место не предназначалось для женщин. Моя прабабка рассказывала, что в давние-давние в давние времена мужчины приходили сюда совершать свои странные ритуалы, которых ни одна женщина никогда не видела». — Разумеется, кроме твоей прабабки, прятавшейся в кустах, — добавил Казанунда. — Нянюшка даже остановилась. — А ты откуда об этом знаешь? — Ну, можно сказать, у меня развелось некоторое понимание сущности женщин из рода Як, — объяснил гном. Колючки уже разодрали весь его парадный камзол. — Она говорила, они тут строили парилки, воняли, как подмышки кузнецов. Глотали укипаловку, плясали вокруг костров, нацепив рога, и мочились на деревья. Поделилась впечатлениями нянюшка. А еще она сказала, что на самом деле это выглядело немного по бабье. Но лично я всегда считала, что мужчина — это всегда мужчина, даже если ведет себя по бабье. А что случилось с твоим париком? Э, видимо, остался где-то на дереве. Лом не потерял? Ни в коем разе. Тогда приступим. Они подошли к подножию длинного холма. Арка из трех неровных камней служила входом в неглубокую пещеру. Нянюшка пригнулась и шагнула в затхлую, пахнущую аммиаком темноту. — Пожалуй, дальше не пойдем. Хватит, — сказала она. — Спички есть? Серное пламя осветило плоский камень с грубым рисунком. Охра надежно въелась в глубокие царапины. Картина являла миру пущеглазого мужика с рогами и в зверинных шкурах. Из замерцающего света спички создавалось впечатление, будто фигурка танцует. Под изображением была накорябана руническая надпись. «А что здесь написано? Кто-нибудь пытался ее перевести?» — спросил Казанунда. «Это разновидность якского языка», — ответила нянюшка. «Говоря по существу, она означает «у меня большая и толстая колотушка». «Якского?» — уточнил гном. «Моя семья очень давно живет в этой местности», — пояснила нянюшка. «Благодаря знакомству с тобой, госпожа Як, я столько всего узнал», — покачал головой Казанунда. «Все так говорят». Воткни лом в щель рядом с камнем. Всю жизнь искала предлог, чтобы спуститься туда. — что там такое? — Вход в ланкерские пещеры. Как я слышала, они тянутся во все стороны, даже до самой Медной горы. Говорят, есть вход из замка, но я его найти не смогла. В основном эти пещеры ведут в мир эльфов. — я думал, вход в мир эльфов находится у плесунов. — Это другой мир эльфов. — Ну что, есть несколько миров? — Об этом эльфы предпочитают не распространяться. — И ты хочешь проникнуть туда? — Да. — И найти там эльфов? — Именно. Ты собираешься торчать здесь всю ночь или все-таки отодвинешь ломом камень? Она пихнула его локтем. Знаешь, там внизу есть золото. — Ага, большое тебе спасибо, — язвительно произнес Казанунда. — Вот он, ведизм в чистом виде. — Только потому, что я вертикально ущербен, ты пытаешься убедить меня с помощью золота. Считаешь, что гном — это ходячая жадность. Ха! Ты жестоко ошибаешься! Нянюшка вздохнула. — Ну, хорошо, — промолвила она. — Тогда знаешь, что я тебе скажу? Когда мы вернемся домой, я испеку тебе настоящий гномий пирог. Лицо Казанунды расплылось в широкой улыбке. «Настоящий, принастоящий гномий пирог!» — переспросил он недоверчиво. «Вот именно. Кажется, у меня сохранился рецепт. Кроме того, я уже несколько недель не выносила кошачий ящик».